Пролог. Вампирское войско страшило своей мощью и заставляло в ужасе замирать. Я боялась, что древние нападут, прежде чем я успею добраться до их предводителя. Князя я увидела сразу, безошибочно узнала его по яркому полыхающему жаждой крови взгляду. Этот вампир шел первым, передвигаясь легко, грациозно, и вместе с тем пугая своей силой и властью. — Приветствую тебя, истинный! — кивнул вампир, не сводя пристального взгляда с правителя оборотней, моего отца. Я видела, как застыл отец, готовый в любое мгновение встать на защиту нашей семьи. — Здравствуй, Хелвард! — пророкотал он. — Где она? — «Где моя невеста?» Не менее грозным ревом ответил незваный гость. «Невеста? Вот уж точно нет. Я никогда не соглашусь на такое. Никогда добровольно не сдамся в руки врага. Лучше уж смерть, чем оказаться в плену чудовища». Я украдкой наблюдала, как древний вампир ведет носом воздух. Знала, он ищет меня. И, к счастью, его поиски пока оставались безрезультатны. Выходит, амулеты работали исправно, и крохотный шажок стал первым на пути к спасению не только моей жизни, но и всей расы оборотней. — Ты никогда не получишь, мою дочь! — кровосос! — произнес папа. Много лет назад я ответил отказом. Моё мнение с тех пор не изменилось. — Значит, война? Прогремел вожак вампиров в ответ. Я понимала, что у меня есть всего пара мгновений, и если мне не хватит смелости, то мои близкие могут пострадать в суровой битве. «Стойте!» – бесстрашно выкрикнула я, и оборотни расступились. Я почувствовала, как вздрогнул вампир, а его пылающий взгляд намертво прилип к моему лицу. Он узнал меня. Даже толком не рассмотрела, а уже знал, что это именно я. Снежная волчица выступила вперед. Во мне не было страха. Я знала, что нужно сделать, чтобы предотвратить битву и изменить будущее. С каждым шагом я приближалась к чужаку. Видела, как раздулись его ноздри, стоило ему учуять мой запах. А взгляд потяжелел и все больше полыхало яркими искрами. Клыки вампира обнажились словно он готов был вонзить их в мою шею. «Мы можем все решить мирным путем!» — выкрикнула я. «Ты хочешь получить меня, красноглазый верзила?» «Снежана, не смей!» — предостерег отец. «Сначала тебе придется меня найти!» — насмешливо произнесла я. И прежде чем совершить самый рискованный поступок в своей жизни, я сорвала с цепочки защитный амулет. Он должен был помочь мне в мире людей. Благодаря его чарам я буду знать, насколько далеко Хелвард от меня, смогу отслеживать его передвижение и при необходимости прятаться. Я увидела, как вампир вздрогнул, стоило амулету соприкоснуться с его ладонью. Защитная магия сработала. Вторая часть амулета, спрятанного на моей шее под одеждой, нагрелась и слегка обожгла кожу. «А до этого умереть!» Дерзко выкрикнула я. Ритуальный кинжал казался мне тяжелым и неподъемным, но движение вышло уверенным. Острый клинок вошел в вампирское сердце так, как я и предвидела в своем сне. За спиной творилось безумие. Вампиры нападали на волков, а я ничего не слышала, задохнулась от боли, нахлынувшей на меня. Она словно перетекала от моей руки в грудь Хелварда и обратно возвращалась ко мне. Рука вампира мертвой хваткой накрыла мою ладонь. Второй он прижал меня к себе, заставив лезвие проникнуть еще глубже, рассекая сердце древнего надвое. «Зачем?» Мысленно вскрикнула, но вслух прошептала слова, полностью противоречащие моему плану. «Найди меня!» — верзила. В следующее мгновение все пошло не так, как было задумано изначально. Властные губы вампира стремительно прижались к моему рту. Они обжигали, сбивали мысли, заставляли кровь бурлить и кипеть. Тяжелый взгляд Хелварда опалил меня прежде, чем я скрылась в портале. Я знала, что вампир последует за мной, а без вожака кровопийцы не станут драться с волками. Пророчество сбылось. Чужак пришел на земли истинных за своей невестой. Но получит ли он меня? Ответ был однозначным и отрицательным. Вампиру не добраться до меня в мире людей. Тем более с такой раной его войско покинет земли оборотней. Моя семья будет в безопасности, а я затеряюсь среди смертных. Я давным-давно начала планировать свой побег и продумала каждый шаг. Осталось только реализовать сумасшедший план.